Из мемуаров Ивана Волкова. Чуйка угодёнаша была развита не по годам. Сообразил, что я задумал и для чего в Москву двинул. Только вот метаться начал чересчур активно. Решил идти в банк, даже заручился поддержкой кое-кого. У меня-то и недругов не так уж и мало, но в том числе довольно могущественных. Естественный результат, когда занимаешься крупными потоками денег. Только я шустрее оказался. Пока он суетился, я успел организовать доклад, по которому он обязательно должен был уехать в Магадан, поднимать местную энергетику. Почему именно Магадан и почему энергетика? Да потому что задания расстрельны. Чтобы выполнить в срок программы, нужно было реально и много работать. А пашка к этому особо не привык. Точнее, он считал, что реально много работает. Только большая часть времени у него уходила на то, чтобы угадывать мои желания. А вовсе не на то с чем его департамент реально должен был иметь дело. Для реальной работы у него была пара толковых замов. Ребята без рода племени, ничьи дети, которым просто повезло оказаться рядом в нужный момент и немного продвинуться. Вот с ними-то мы и порешали вопрос по докладу. То, что этот хмырь пойдет в полный отмороз и решится на убийство, я чего греха таить не предполагал. Не ожидал, что он настолько привык адаптироваться, что окончательно лишился хоть каких-то моральных ориентиров. Ведь что удивительно, у него это дело вполне могло выгореть. Разметал бы меня кровавыми ошметочками, освободилось бы местечко, а нужные связи на себя замкнуть он бы точно сообразил как. А я ведь не подстраховался на такой случай, чтобы до заказчика точно докопались. Так что никто и копать бы не стал. Повисел бы очередной громкий висяк какое-то время, да и списали бы его с подразделения, чтобы статистику не портить. К тому же исполнитель попался достаточно грамотный. Просчитал мой график, нашел слабое место в охране, и все бы у него было тип-топ. Только вот я все это время таскал с собой тех ребят, которых тогда на набережной встретил. Сам не знаю почему, чуял, будто они что-то вроде оберег для меня. И лучше бы им поближе быть, пока я дела разруливаю. Я забрал их из музеона, где они гуляли, пока я дела разруливал. И мы поехали ко мне в Заречье. По дороге молчали, каждый о чем-то своем думал. И вот, когда я уже завернул на подъездную, Даниил, значит, кладет мне ладонь на плечо и спокойно так говорит. «Притормози, пожалуйста». В этот момент со временем какая-то ерунда началась. Говорят, так от сильного стресса бывает. Не знаю, ничего подобного раньше не испытывал, хотя стресс у меня был ого-го. Я плавно нажал на тормоз и чуть отвернул влево. Руль показался необычайно тяжелым. Я даже успел подумать, что усилитель накрылся и теперь на сервис надо. Но тут меня сильно потащило в сторону, как бывает при резких маневрах. Повернувшись к Даниилу, я хотел что-то сказать насчет этой странности, но тут перед нами вдруг начал вспухать асфальт. Натурально это выглядело так, как будто из-под земли что-то прорывалось. В трещинах полыхнуло оранжево. Обалдевший, я открыл рот и наблюдал за этим зрелищем. А потом в борт машины начали колошматить осколки. С басовитым тоном, таким бум-бум-бум, будто не из железа авто было сделано, а из натянутой, как барабан кожи. Кажется, я закричал «ложись», уже сообразил, что это заявление было, и тут время снова побежало, как обычно. Я увидел мужика в черном комбезе и шлеме на электробайке, который быстро к нам приближался. Выхватив ствол из специальной кабуры, которую мне поставили в подлокотник, я выпрыгнул из машины и открыл огонь. Видно было, что нападавший растерялся, но преимущество я реализовать не успел. Стрелок из меня так себе. Тир я не ходил и стрелять толком не научился. Думал, что ствола достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно, а пользоваться им любой дурак сможет. Очередное заблуждение, которое стало очевидным. Ездок ушел. Я достал мобильник и набрал знакомый номер в СК. Коротко изложил суть происшествия. Ребята были на месте уже через 40 минут. А через два часа ездока задержали. «Уже вечером, когда мы расслабились и сидели на веранде, потягивая чай, я как бы невзначай спросил Даниила, откуда он знал о взрыве?» «Интуиция», — ответил тот, застенчиво улыбнувшись. «Я лучший на курсе по этому предмету». «Вот как?» «Хм...» «Я потер подбородок». «Тот вечер, когда мы познакомились, мы о многом беседовали за шашлыками, но в основном разговор сводился к глобальным вещам, как правильно себя ставить, что такое государство» и как оно функционирует. Странно, обычно я не слишком люблю такую болтовню, но тогда меня будто прорвало. Хотелось выговориться, поделиться накопленной мудростью с благодарными, как мне казалось, слушателями. Но сейчас я эту мудрость в кавычки беру, потому что только тогда, в тот момент, вдруг понял, что до странного мало знаю о ребятах. К своим годам я не научился слушать, факт. «Значит, у вас в институте проходит интуицию?» — осторожно спросил я. «Да не только у нас», — Даниил пожал плечами. «Это стандартный предмет». «Вот как». «А что у тебя по интуиции, а, Игорь?» Игорек посмотрел на Даниила, почему-то с виноватым выражением и ответил. «Мы такое не проходим. По крайней мере, на нашем потоке». «Наверное, еще внедрить не успели», — сказал я. Ерундает, конечно. Я прекрасно понимал, что никакого предмета интуиции в наших вузах не преподается. Однако же это не значит, что Даниил врет. Похоже, он не врет вообще никогда. Ох, и непросто же этот парень. Как бы узнать побольше, но не спугнуть. Интуиция важная штуковина. Скажи, а ты когда-нибудь использовал ее, чтобы подзаработать хорошенько? Спросил я у Даниила. «Нет», — ответил он, пожав плечами. «Зачем? Мне всего хватает. Разве это не в природе человека? Всегда хотеть больше?» «Конечно», — улыбнулся Даниил. «Я и хочу. Я вообще много чего хочу. В систему Юпитера слетать, например». «Хорошо», — кивнул я, принимая правила этой странной игры. «Допустим, для того, чтобы к Юпитеру слетать, нужно очень и очень много денег». «Так почему бы тебе не начать собирать их, используя интуицию?» «Почему не построить свою бизнес-империю, а потом все это дело вложить в космический проект?» Даниил прыснул и весело рассмеялся. Меня такая реакция немного задела, я нахмурился, но промолчал. «Простите, если был бестактным», — тут же осекся парень. «Просто это классическая подмена мечты. Чтобы стать очень успешным бизнесменом, нужно хотеть не полета в космос, а испытывать страсть к управлению деньгами, понимаете? То есть, конечно... В истории были примеры, когда бизнесмены делали вид, что очень хотят в космос. Но на самом деле это тоже было частью стратегии по управлению капиталом. А таких людей, которые действительно на самом деле об этом мечтают очень мало. По-моему, так это просто скучновато немного. Хотя некоторые люди, особенно старшего поколения, до сих пор путают страсть к бизнесу со страстью к неуемному личному потреблению.